Юлия Морозова. Второй раз за день пришла в себя я уже на большой мягкой кровати. Осмотрелась. У стеночки в рядок выстроились мои мужья. Даже в мыслях, дико их так называть. В чувство меня привел новый персонаж — эльф. Мужчина лет сорока, на вид с красивым, но весьма мужественным, улыбчивым лицом и нервными, забавными ушками. «Я надеюсь, вы не претендуете на вакантную должность моего седьмого мужа?» — ляпнула я первое, что пришло в голову. Эльф мелодично рассмеялся. — Ну что вы! Я сто сорок года, как совершенно счастлив в браке. Позвольте представиться, избранная. Мое имя — Лоррей Верталь, лекарь, — озорно блеснул глазками эльф. — Напугали вы своих новоиспеченных супругов. Они уже час не могут привести вас в чувство, — со смехом выдал он. — Очень приятно, Лоррей. А я Юля, Юлия Морозова. Была бы моя воля, в чувство я не приходила бы совсем. Хотя то, что вы, многоуважаемый Лорей, в браке, меня уже немного расстраивает. От такого учтивого импозантного мужа не откажется ни одна разумная женщина. Я решила подразнить своих мужей и подмигнула эльфу. Со стороны нагов послышалось негромкое, но предупреждающее шипение. Хм, надо же, какие собственники! И не скажешь, что практически гаремные мужчины. Эльф заразительно рассмеялся, но поднял руки в примирительном жесте. Ха -ха, «Вы верно хотите моей смерти, о, прекрасная Юлия. Однако никак не могу составить конкуренцию вашим супругам, поскольку Вириэль — жена, моя Айне, вторая половина души. Поэтому вами могу лишь искренне восхищаться». Оптимистично и с огоньком в глазах выдал этот, без сомнения, дамский угодник. «Простите, уважаемый Ларей, не могу не спросить, если ваша супруга Айна, как вы терпите присутствие в вашей семье других мужей?» «Все просто. Их нет. У нас, эльфов, женщин примерно столько же, сколько и мужчин. Хвала богине Лире! Наш народ мирный, и гнев матери нас не настиг!» С доброй улыбкой мудрого дядюшки ответил мне Ларей. «Ну что же, значит, не повезло только мне» хотя я рада, что не придется становиться спасительницей еще и вашего народа. И, кстати, насчет любования мной. Даже не представляю, как я теперь выгляжу. Здесь есть зеркало?» — спросила я у эльфа. «Поверьте, вы прекрасны!» — все с той же улыбкой ответил Аррей. «Но мне пора. К сожалению, меня ждут пациенты». С этими словами он поцеловал мне руку, вежливо поклонился моим супругам и направился к выходу из комнаты. «Надеюсь, мы еще увидимся. До свидания!» Искренне попрощалась я и отправилась на поиски зеркала. Нашла его в одной из примыкающих комнат, оказавшейся ванной. Ну, что сказать, оно меня порадовало. В зеркале была почти я. Моложе, красивее, но все же я. Мое лицо, но с идеальной кожей, мои глаза, но без синяков и с обалденными ресницами, мой прямой носик и пухлые губы — Волосы тоже, как у меня лет 18, с давно забытым родным цветом. А вот тело изменилось изрядно. Я стала выше, сильнее, судя по плотной коже и крепким мышцам, но при этом с идеальными пропорциями: пышная грудь, тройка не меньше. Длинные белые ножки, тонкая талия. Короче, с собой я была очень довольна. Я задумалась. Несмотря на все полученные сегодня объяснения, я так и не поняла, чем смогу помочь. Целый народ я не рожу. Да и чем это поможет тем же нагам, если все станут близкокровными родственниками? Пока никакого решения, как мне быть с мужьями, не намечалось, а настроение кому-нибудь испортить хотелось. Для начала решила с ними поговорить и развеять их иллюзии по поводу того, что я разбегусь с ними спать и тем более рожать. Эта тема и в родном теле была для меня болезненной я охмурились. Явно от меня ничего хорошего не ждали. «Интересно, почему?» «Давайте спокойно поговорим», — предложила мужчинам и кивнула в сторону диванов и кресел, расположенных в гостиной зоне комнаты. Я выбрала удобное кресло, обитое какой-то мягкой пушистой тканью. «Не знаю, с чего начать, поэтому начну сначала. Как вы понимаете, о том, что могу оказаться в подобной ситуации, я не могла бы и подумать». «Вы все, безусловно, красивые мужчины, но я вас не знаю, а с незнакомцами я не сплю, так не принято в моем мире». Тут я, конечно, сильно слукавила, но я-то воспитана не так. То, что муж может быть не один, а шестеро, в моей голове и вовсе не укладывается. Более того, я не собираюсь оставаться в аривале и хочу найти путь домой, поэтому не хочу никому привязываться». «Я понимаю, что вам необходима помощь, и буду рада помочь, но, честно, не могу представить, чем. Даже чисто гипотетически я не могу родить два народа, причем одних девочек. Это вообще от меня не зависит. Вы знаете точно, что должна делать призванная, чтобы помочь этому миру?» — спросила я у ошарашенных мужчин. Опять надолго повисла пауза. И тут, неожиданно для всех, говорить начал краснохвостый Наг Дейшер. «Нет». Мы не знаем. Но отпустить тебя мы уже не сможем. Мы принесли древние клятвы, и богиня их приняла. Если ты уйдешь из этого мира, мы все умрем. Кроме того, клятва исключает физическую близость любого из нас с кем-то, кроме тебя, Юлия. В случае измены мы опять же умрем. К тому же я не думаю, что богини было достаточно, чтобы мы были твоими помощниками, а не мужьями. Пророчестве указано четко, что шестеро избранных от двух народов должны стать твоими супругами по древнему ритуалу. И только так. Мы понимаем твою растерянность. Ты молода и жила в мире с другими традициями. Но, как ты правильно заметила, у нас нет выхода. Мы обязаны попытаться не просто исполнить пророчество, но и создать крепкую семью. Поэтому мы дадим тебе время узнать нас получше и, надеюсь, полюбить нас но мы будем с семьей», — серьезно и уверенно высказался молчаливый рыжий наг. «Я зависла. Аргументы железные, и возразительно это нечего. Умрут. Если уйду, умрут. И за измену умрут. О, непостижимо. Это как надо отчаяться, чтобы дать такую клятву? Мне нужно подумать. Оставьте меня, пожалуйста. Я попросила свою теперь уже точно семью». От расстройства я не видела ничего, только услышала шелест, негромкий стук шагов и хлопнувшую дверь. Свернувшись в калачик на том же кресле, я разрыдалась, плакала горько и долго, до истерики, оплакивая свою прежнюю жизнь, устроенность, родных, уютный дом. За окном наступила ночь, со двора повеяло прохладой и запахами цветов. Успокоившись, поняла, что ни разу не вспомнила мужа и тот холод в душе, когда ищешь причину, Зачем жить? Да, ситуация странная, но я нужна. Мне неинтересно, зачем я нужна целому миру, ну или двум народам, но я нужна шестерым мужчинам. Шестерым, черт возьми, невероятно сексуальным мужикам. Только мои. Пусть трое наги, это даже пикантно, но они хотят детей, моих детей. Я снова молода, и во мне океан неиспользованной любви. С этими мыслями я уснула, а во сне вокруг меня снова бегали мои ребятишки, и приснилась мама, моя мамочка, ее теплые добрые руки, родной запах чистоты и свежей выпечки, любящие глаза, и я снова плакала, но уже от счастья. Быть может, все к лучшему, и пусть я еще не полюбила, но ведь нравится, причем все. Надо попробовать.